Погибли собаки, ушла под лед нарта, брошены к им гыты, с таким трудом добытые в канун зимы, но человек жив. Дорога пошла вверх. Это был последний подъем перед герангами, вот уже можно различить колеблющийся огонек. Каждый раз, когда мужчина уходит в море или отправляется в путь, те, кто остаётся в иранге, к ожидаемому часу возвращения ставят перед отварённой дверью или если нет ветра прямо снаружи, огонь в каменной плошке. Светлые пятнышки ведёт усталого путника к дому, обещая тепло и горячую еду. Когот направил упряжку прямо к жилищём тына. Остававшиеся в селении собаки встретили путника в тревожном лае, а женщина, ожидавшая его возле иранги амтына, молча смотрела на когота, и лежащий на его нарте необычный груз. Она уже поняла, что случилось несчастье, потому что второй нарты не было. Ещё неизвестно, мёртвое это тело или человек ещё жив. Чевны с непокрытой головой, с распущенными волосами, в каркере в меховом женском комбинезоне медленно подошла к остановившейся нарти и услышала от кого-то: "Он жив. Провалился под лёд в пельгине. Собаки нарта пропали, а вот он спас". Антин открыл глаза. посмотрел мутным взглядом на жену и прохрепел, выплевывая, сыпавшийся в его рот мокрый снег. «Он меня спас! Он меня вытащил из воды! Он меня спас!» Когот, с чей в ине бережно подхватили Амтына и внесли в Ярангу прямо к меховому пологу, раздей него до нога, распродился когод, дай ему горячего чаю, как можно больше горячего чаю, оленьего бульона, я сейчас вернусь. Когод отвёл упряжку, распряг собак и наказав Коляне покормить их, вернулся в ирангу Антыным. Раздетый и раскрасневшийся от выпитого чая Антын лежал на оленьей шкуре и медленно повествовал о случившемся. Тьма накрыло меня вместе с холодом. И я тогда подумал: "Ну, всё, кончилась моя земная жизнь, и сейчас я предстану в другой". Разум смирился с этим, а тело всё не хотело умирать. Руки и ноги бились изо всех сил, старались вытолкнуть меня на поверхность. Сразу я не почувствовал холода, потом только, когда вода хлынула мне в рот, в уши, наверное, я уже был там в других краях, когда когод вытянул меня из воды, я поначалу и не поверил, что ещё на земле, грудь сильно болела и желудок, и простонал он тем и закрыл глаза. Когод попросил всех выйти из полога, они сам ты нам остались вдвоём. У задней меховой стенки полога ярко горел жирник, заполняя пространство жёлтым огнём и пахнущим горелым жиром. типло. Послушай, Амтын, заговорил Кагод. Раз уж так получилось, что ты вернулся в мир живых, нужно подумать о будущем. Ты так говоришь, будто жалеешь, что спас меня, усмехнулся Амтын. Я не жалею, спокойно ответил Кагод. Наоборот, я всё больше укрепляю в своей мысли, что поступил правильно, пожалеть могут другие. Кто же? тревожно спросил Амтын. внешние силы те кто звал тебя в другую жизнь разве ты не слышал зова не помню не уверенно ответил он ты может и был зов был зов с уверенностью сказал когод и тот кто пренебрёг этим может навлечь на себя гнев богов да в испуге спросил он ты что же делать не возвращаться же в самом деле в ту холодную поленью